Рисовал себе неизбежный конец скучного дня. Кэти встретит его у дверей поцелуем, пахнущим кольт-кремом и тянучками. Он снимет пальто, сядет на жесткую, как асфальт, кушетку и прочтет в вечерней газете о русских и японцах, убитых смертоносным линотипом. На обед будет тушеное мясо, салат, приправленный с сапожным лаком, от которого, гарантия, кожа не трескается и не портится. Пареное ревень и клубничное желе, покрасневшее, когда к нему прилепили этикетку, химически чистое. После обеда Кэти покажет ему новый квадратик на своем лоскутном одеяле, который разносчик льда отрезал для нее от своего галстука.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 «Делириум тременс» — «белой горячки», и начнут опрокидывать стулья в уверенности, что антрепренер Гаммерштейн гонится за ними с контрактом на 500 долларов в неделю. Потом жилец из дома по ту сторону двора колодца усядется у окна со своей флейтой. Газ начнет весело утекать в неизвестном направлении. Кухонный лифт сойдет с рельсов. Швейцар еще раз оттеснит за реку елу,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 Иногда к Кэти уже спала, иногда поджидала его, готовая растопить в тигле своего гнева, еще немножко позолоты с остальных цепей брака. За эти дела Купидону придется ответить, когда он предстанет пред страшным судом со своими жертвами из доходного дома Фрогмора. В этот вечер Джон Перкинс, войдя к себе, обнаружил поразительное нарушение повседневной рутины.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 На спинке стула висел, наводя грусть своей пустотой и бесформенностью, красный с черными крапинками фартук, который Кэти всегда надевала, когда подавала обед. Ее будничные платья были разбросаны в попыхах, где попало. Бумажный пакетик с ее любимыми тянучками лежал еще не развязанный. Газета валялась на полу, зияя четырехугольным отверстием в том месте, где из нее вырезали расписание поездов.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 развлекать ее, и немедленно покончу с Макклоской и всей этой шайкой. А за окном город шумел, звал Джона Перкинса присоединиться к пляшущим в свите Момуса, а у маклоски приятели лениво катали шары, практикуясь перед вечерней схваткой. Но ни венки и хороводы, ни стукия не действовали на покаянную душу осиротевшего Перкинса.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 «Фу, как я рада, что вернулась», — сказала Кэти. «Мама, оказывается, не так уж больна. Сэм был на станции и сказал, что приступ был легкий, и все прошло вскоре после того, как они послали телеграмму. Я и вернулась со следующим поездом. До смерти хочется кофе». Никто не слышал скрипа и скрежета зубчатых колес, когда механизм третьего этажа доходного дома «Фрогмора»